Коронай. В Буйнаке мы увидели у подъезда господина, по-видимому, лет тридцати пяти, в изящном черкесском платье. Это был князь Багратион, и в самом деле он отыскивал нас. Я уже знал князя заочно, как одного из самых храбрых офицеров русской армии. Было совершенно справедливо, что именно он командует конной горской милицией. Грузин, то есть житель равнины, командующий горцами, должен быть храбрее сам по храбрости своих солдат. Что же касается происхождения, то Багратион — потом древние грузинские государей, царствовавших с 885 по 1079 год. Следы его фамилии определяются в кавказской хронологии за 700 лет до нашей эры. Из этого видно, что древность рода Герсогаливи далеко не идет в сравнение с его фамилией. Итак, я сказал, что Багратион искал нас. Он заметил, что имеет право упрекнуть меня. Я проезжал через Шуруи, но ну, не предупредил его об этом, но у меня была на то серьезная причина. Я решительно не знал, что он находится в шуре Потом я рассказал ему все, что с нами случилось, то есть о вьюге, о городе, превратившемся в озеро, и, наконец, о болезни Муане — я его желании поскорее оставить этот город, где его пульс бился сто двадцать раз в минуту. — Жаль, — сказал князь, — но вы вновь возвратитесь туда. — Куда, в Шуру? — спросил я. «Нет, — Нет-нет-нет, — возразил Муанэ, — благодарю, я уже там кое-что приобрел. — Но вы, господин Муанэ, — сказал князь, — не знакомы с панорамой короная Что такое коронай спросил я князя. «Это нечто столь интересное, что подобное ему вы едва ли встретить во время всего вашего путешествия. Муане, слышите? Представьте себе гору, но нет, не представляйте себе ничего. Я вас повезу, и вы увидите». мане покачал головой. «Поедемте, господин Муане, и вы будете благодарить меня за этот принудительный вояж Очень далеко отсюда князь поинтересовался я». Сорок верст, то есть десять миль, вы оставьте здесь тарантас и телегу, мой слуга будет их караулить, поедем в моем экипаже, через два с половиной часа мы будем на месте, там поужинаем, вы ляжете спать тотчас после ужина, вас раз будет пять часов, мы поднимемся на высоту две тысячи метров на добрых конях от усущих безделица, а тогда, тогда вы увидите чудеса итак мы никогда не доедем до Тифлиса, — сказал Муанес со вздохом. — Друг мой, мы опоздаем на одни только сутки, но зато насладимся прекрасными видами, каких мы никогда не видали. Князь же проводит нас до Дербента. — Да, решено. Если вы возвратитесь со мной в Шуру и пробудете у меня завтрашний день, обещаю доставить вас завтра же вечером на ночлег каракент. — Вы же знаете, князь, что нам не дадут лошадей после шести часов вечера. «Со мной вам буду давать лошадей до полуночи». «Будем ли мы ночевать завтра в Каракенте?» — спросил Муане. «Конечно!» — ответил князь. «Едем, Муане, едем!» «Едем, но объявляю вам, что ненавижу панорамы». «Это понравится вам, господин Муане. А коли так, время потеряно не будет. Вы говорили, князь, об ужине у меня сейчас разыгрался аппетит. В таком случае не будем тратить время по пустякам. Пятерку заложим в тарантас и в путь». «Пока закладывали лошадей, я любовался оружием князя. У вас, князь, великолепный кинжал. Никогда не говорите ничего подобного грузину, и будем в ту же минуту сделать то, что сделал князь. Он снял кинжал с пояса. А, я очень рад, что он вам нравится. Возьмите его. Он работы Муртазада, первого оружейного мастера на Кавказе, который сделал его для меня. Посмотрите, вот татарская надпись. «Муртазад сделал этот кинжал для князя Багратиона». «Но, князь! Берите, берите! Для меня сделаю другой!» Я посмотрел на свой кинжал, который тоже был из прекрасного дагестанского клинка, но рукоятка из слоновой кости зеленого цвета с золотой насечкой вовсе не годилась для князя. Притом кинжал за кинжал неловкий был бы обмен подарками без сюрприза. Я вспомнил о своем штуцерном карабине. Как я уже, кажется, рассказывал, Девим наш великий артист в оружейном искусстве принес накануне моего отъезда из Парижа этот карабин вместе с револьвером. «Вы едете на Кавказ?» — спросил он меня. Я кивнул. «Это такая страна, куда не возвращаются, не постреляв. Вы любитель хорошего оружия. Возьмите у меня эти вещи. Он предложил мне в подарок, как я уже сказал, карабин-револьвер. Я взял свой карабин и передал его князю, объяснив ему механизм. Он много слышал об этом новом изобретении, но не знал его». «Хорошо», — сказал он, осматривая оружие, — «мы теперь кунаки, как говорят на Кавказе. Вы не имеете более права отказать мне в чем бы то ни было, и поскольку я теперь ваш должник, то вы мне позволите расквитаться с вами». Доложили, что лошади готовы. Кучер князя остался, как мы условились, для охраны наших вещей. Мы сели в Тарантас и понеслись во всю мочь. — Геа, видно, что вас здесь все знают, князь? — Иначе и быть не может, — отвечал он. — Я постоянно курсирую между Шурой и Дербентом. Действительно, князя знали все, даже маленькие дети. К Рабадакенсе, пока перепрягали лошадей, он обратился к детям с вопросами по-татарски и, уезжая, бросил им горсть абазов. Дорогой я рассказал ему, что случилось с нами утром, и как за час перед тем мы попали в суматоху. Я показал ему кинжал, купленный у Имана газалиева и вырезал сожаление, что не попытался купить у последнего ружье, снятое им с Лизгинского начальника. «Оно уже куплено», — сказал князь. «Кем? Мною. Это добавок к моему кинжалу. Считайте его вашим». — Ну, но, вероятно, теперь уже далеко. — Может быть. Но, ну, во всяком случае, оно будет у вас. — Говорю, вы считаете, что оно у вас в руках? — Поверьте, князь Багратион не бросает слов на ветер. — Вы видите, — добавил он смеясь, — что мы едем довольно быстро, чтобы нагнать ружьё. — Я думаю, так и должно. В противном случае нас нагнала бы пуля. Восемь часов вечера мы были в Шуре, которую оставили накануне в десять часов утра. За три с половиной или четыре часа мы совершили то же путешествие, на которое ушло полтора дня. Через десять минут после нашего прибытия был подан ужин, ужин на французский лад. Это сразу навело на разговор о Париже. Князь оставил его только два года назад. Он знал там всех, если бы сказали дамам, о которых мы разговаривали, что вблизи Каспийского моря, у подножия Короная, между Дербентом и Кизляром, речь шла о них, то они, конечно, крайне удивились бы. Мы легли в настоящую постель. Я почувствовал себя как дома. Прежде это было у князя Дундукова Корского в Чергюрте. В пять часов утра нас разбудили. Была еще ночь, небо блистало звездами, слышно было топтание и ржание коней у ворот. Князь вошел в нашу комнату. «Пора, господа», — сказал он, — «не угодно ли чашку кофе или чаю на выбор? Мы увидим восход солнца на Каспийском море, позавтракаем в крепости Шкарты, куда мы приедем со зверским аппетитом, и потом вы увидите. Я не хочу заранее лишать вас удовольствия от сюрприза». Мы выпили по чашке кофе. 100 человек дружины князя Багратиона ожидали на суворот. Мне уже сказали, что эта дружина составлена из местных горцев. Вы думаете, что эти горцы, покорившиеся Лизгин, и чеченцы, и черкесы, ошибаетесь? Местные горцы — это те несчастные, которые, как говорят на Корсике, сделали дыру в коже Когда горцу угрожает мщене, он покидает свою местность и вливается в дружину Багратиона. Можете судить, как эти молодцы должны драться, им никогда не предоставит случай быть в плену. Сколько пленных, столько же отрубленных голов». Лишь кабардинских стрелков, которых я тоже видел, можно сравнить с этими отчаянными мужчинами. Мы ехали почти полчаса через лесистые холмы. Стало понемногу светать. Только часть одной горы препятствовала нам видеть море, которое было в трех верстах от Семир-Ханшуры, и представилось как громадное глубокое зеркало. По другую сторону белелись в первых лучах солнца казармы и шкарты, которые можно было принять за беломраморные дворцы. Мы проехали по небольшой долине, где встретили великое множество куропаток и фазанов. В половине восьмого утра прибыли в Ашкарты, проскакав пятнадцать верст. Комендант крепости, предупрежденный накануне Багратионом, ожидал нас. Завтрак был готов. Пятьсот человек, которые должны были сопровождать нас, были уже под ружьем. На скорую руку, но тем не менее хорошо позавтракав, мы поехали дальше. Было девять часов. Мы поднимали все выше и выше до самого полудня. Пехота трижды останавливалась отдыхать каждый раз на десять минут. По приказанию князя солдатам отпускалась по чарке водки. Для этого сопровождала экспедицию целая бочка водки. На пространстве восьми или десяти верст не было леса он сменился зелеными холмами, следовавшими один за другим беспрерывно и бесконечно. Взбираясь на вершину какого-либо холма, мы думали, что это будет последний, но ошибались. Возникал новый подъем, на который также следовало взбираться, как и на другие. Впрочем, до развалин огромной деревни, разрушенной русскими, в 1842 году мы ехали по почти протоптанной дороге. От домов сохранились лежалки и остатки, хотя был разрушенный минарет выглядел очень живописно. Отсюда уже нет тропинки, лишь непрерывная цепь холмов. Наконец мы взобрались на последний холм. Там каждый из нас невольно попятил свою лошадь назад, казалось, будто под ногами... «Нет земли. Остроконичная скала возвышалась на семь тысяч футов. Я спешился, чтобы не было головокружения. Лучше стоять на ногах и чувствовать землю под собой, но это оказалось недостаточно. Я лег на землю и закрыл руками глаза». Надо испытать это неизъяснимое ощущение головокружения, чтобы иметь понятие о страданиях, причиняемых им. Охватившая меня нервная дрожь будто сливалась с сердцебиением земли. Земля словно была жива, двигалась, билась подо мною. На самом деле это так билось в мое сердце. Наконец я поднял голову. Нужно было сделать немалые усилия чтобы заглянуть в пропасть. Сначала я заметил только одну долину, простирающуюся на беспредельное расстояние, в глубине которой измелись две серебряные нити. Эта долина и была вся авария. Две серебряные нити... Койсу-Андийское и Койсу-Аварское соединение, которых образует Сулак. На правом берегу Аварского Койсу внизу обрисовывались подобно точки Гимры, место рождения Шамиля со своими великолепными садами, фруктами, которыми русские лакомились только однажды. Здесь, защищая аул, Казимула был убит. Здесь же появился Шамиль. С другой стороны Аварского Койсу, на довольно возвышенном плато Подвигалось, так сказать, в уровень с нами селения Унсукуль, в котором каждый дом укреплен и которое окружено каменной стеной. На горизонте были видны развалины хульго Хотя деревня уже совершенно опустела, в этой самой деревне был взят молодой Джамал-Эдин. Позже мы расскажем его историю, связанную с похищением грузинских книг. На левой стороне чуть заметно возвышается деревня хунзак едва видимо отсюда – По ту сторону, в глубине долины, у истока Фаварского Кайсу, виднеется почти незаметная точка – это Кабада. Куда, вероятно, удалится Шамиль, если он будет вынужден оставить Феден? Направо от Кабады, по направлению Андийского Кайсу, сквозь узкое отверстие видно синеватое ущелье, где в тумане все уже смешивается. Это страна тушинов, христиан, союзников России в ее долгой войне с Шамилем. Кое-где поднимавшийся дым окутывал невидимые селения, названия которых никто не мог мне сказать. Только с вершины Кораная можно видеть это ужасное разрушение, это неслыханное опустошение, которое представляет цепь Кавказа. Ни одна страна в мире не была так изувечена вулканическими извержениями, как Дагестан. Горы, подобно людям, кажутся истерзанными от беспрерывной и отчаянной борьбы». Древняя легенда гласит, что дьявол постоянно приходил мучить любимого бога-мотшельника, жившего на самой высокой горе Кавказа в ту эпоху, когда Кавказ еще представлял ряд плодоносных, покрытых зеленью и доступных гор. Отшельник испросил у Бога позволения заставить сатану, раз и навсегда раскается за причиняемые им соблазны. Бог разрешил, не спрашивая даже о средствах, какие будут им приняты для достижения цели. Отшельник раскалил щипцы, и когда по своему обыкновению дьявол просунул голову в дверь, святой человек призвал имя Божье и схватил сатану за нос раскаленными щипцами». Сатана почувствовал нестерпимую боль, отчего совершенно растерялся и принялся плясать на горе, ударяя своим хвостом по Кавказу от Анапы до Баку. От ударов хвоста сатаны образовались эти долины, ущелья, овраги, перекрещивающиеся таким многосложным и безалаберным образом, что остается это все благоразумнее согласиться с легендой и приписать это дело упоминаемым пнеидийцам. Примерно час мы пробыли на вершине Кораная. Постепенно я мало-помалу пригляделся к этому страшному величию природы и признаюсь, как и Багратион, что ничего не видел подобного ни с вершиного Лорна, ни с Риги, ни с Этны, ни с Пика Говорни. Сознаюсь, однако, что я испытал невыразимое чувство удовольствия, когда отвернулся от этой великолепной пропасти». Но нам готовился еще один сюрприз. С русской точностью наши пятьсот пехотинцев сделали залпы своих пятисот ружей. Ни буря, ни гром, ни вулкан никогда не производили такого страшного оглушительного громыхания. Меня подвели против моей воли еще ближе к пропасти. Я мог видеть на глубине семи тысяч футов подо мной жителей Гимры, Копошившихся наподобие роя муравьев, выбежавших из своих жилищ в тревоге, они должны были вообразить, что коронай готов обружиться на них. Этот зал был сигналом нашего возвращения. Мы начали спускаться. К счастью, спуск не был трудным, а оказался приятным от начала и до конца. Это наслаждение было вызвано сознанием того, что каждый шаг лошади удалял меня на целый метр от вершины короная. Говоря каждый шаг лошади, я ошибаюсь, но мы спустились до разрушенного селения, держа лошадей за поводья, и только отсюда мы решили снова сесть на коней. Мы обедали в крепости Ишкарта и могли бы по-настоящему ехать ночевать в Буйнаке, но были так утомлены, что сами предложили князю Багратиону остаться до утра. Когда мы пили чай, меня пригласили пройти в комнату, где, как сказали, находится особо желавшие меня видеть. Это был военный портной, пришедший снять мерку для полного офицерского платья. По предложению командира я был единогласно избран солдатами, почетным членом полка местных горцев. Торжественная музыка огремела весь вечер в зале по случаю принятия меня в полк.